Он слегка поджал губы, поймав себя на том, что слишком разболтался с сопляками, и решил побыстрее закончить. Поэтому повернулся к Берсу и раздраженно произнес. «А тебя завтра с утра хочет видеть сам шип-командер Сарпей». Он сделал паузу и пояснил. «У тебя самый высокий рейтинг за последние 57 лет. А от того, как ты провел подгруппу через большую неприятность, у тактического анализатора базы вообще цепи замкнуло». И он, хохотнув, отошел в сторону. На следующее утро Берс, впервые натянув новенький с иголочки парадный мундир, который им пошили перед самым отлетом, поднялся на шестой командный уровень. Выйдя из гравелифта, он на несколько мгновений задержался от полированной до зеркального блеска стены и окинул себя критическим взглядом. Мундир был хорош и стоил целое состояние. Департамент Двора и Традиции строго следил за тем, чтобы первый парадный мундир молодого офицера флота был сшит вручную. Это была его первая привилегия. Второй раз на мундир, сшитый вручную, офицер мог претендовать, только получив чин адмирала. Но покрой этого мундира был рассчитан на несколько более атлетическую фигуру. Впрочем, Берса волновала скорее больше, не сдвинулись ли нашивки и знаки со своих точно вымеренных мест, чем то, насколько представительно он выглядит. С нашивками вроде все было в порядке. Он повернулся к толстой герметичной двери, закрывавшей проем в изолирующей бронеперегородке, ведущей в центральный отсек, и вставил в прорезь замка идентификационную карточку, выданную на станции. Створки быстро и бесшумно ушли в стены. Приемная была небольшой. За стойкой, больше напоминающей один из постов бица, чем место секретаря, сидел дюжий Мичман. Когда Берс шагнул внутрь, он окинул его вопросительным взглядом. «Курсант Рюрик, личный номер ОУ-231, Танакийское его императорское величество высшей школы пилотов, второй сектор, подгруппа А-73, по вызову шип командора ЛР». Мичман молча выслушал доклад, сумрачно кивнул, и, нажав пару клавиш, протянул руку. Айди, карточка Берс четким движением протянул ему кусочек пластика. Мичман сунул его куда-то внутрь консоли, мгновение рассматривал огоньки на пульте, кивнув, указал на дверь. Входите. Кабинет шипкомандера Сарпея с одной стороны был абсолютно не похож на кабинет адмирала Эсмиера. Тот был образчиком позднеэронизойского стиля имел все окна и нес на себе отпечаток антикварности. Этот явно был переделан из какого-то намного большего помещения и строго функционален. Но, с другой стороны, они чем-то неуловимо напоминали друг друга. Вероятно тем, что оба были для своих хозяев не символом престижа, а рабочим местом. Шипкомандр Сарпей молча выслушал доклад и кивнув в сторону силового стула, мгновенно возникшего у закругленного края стола, приказал. «Садитесь, курсант». Берс сделал шаг вперед и опустил свой тощий зад на белесый контур, обозначавший седалище силового стула. Шипкомандер некоторое время молча его разглядывал, потом раздраженно скривился и заговорил. «Я хочу знать, откуда вы взялись на мою голову?» Берс выдержал паузу, ожидая, не будет ли продолжения, а потом осторожно начал. Мы обучаемся по программе департамента колоний. Царпи прервал его жестом. Да ладно, не надо мне вешать на уши все это дерьмо. Я сорок лет проболтался на границе зоны А17-го Буд-сектора и зная ее на несколько световых лет вглубь большой пустоты. Там нет и никогда не было колонии с названием Земля. Берс замолчал несколько мгновений размышляя над тем, что предпринять. Он почувствовал, что вранье здесь не пройдет, но говорить правду тоже не очень хотелось. Однако шип-коммандер молча сверлил его требовательным взглядом, всем своим видом давая понять, что мгновенно раскусит любую ложь. К тому же, неизвестно почему, у Берса сложилось впечатление, что Сарпей тоже несколько опасается этого разговора, поэтому он решил рискнуть. «Дело в том, Лэр, что мы не совсем колония». «То есть?» «Вернее, совсем не колония». «Аборигенная цивилизация?» «Да, Лэр». Шипкомандер удовлетворенно кивнул. «Так я и думал». Он помолчал несколько мгновений, а потом вдруг повторил то, что спрашивал у берса капитан Эсмиер около года назад в своем собственном кабинете. Расскажите мне о своей планете, курсант. Берс уже открыл рот, но тут у него на сердце будто повеяло холодом. Он вздрогнул и замер изо всех сил, стараясь понять, откуда тянет опасностью. Рисунок ускользал. Насколько в бою все получалось легко, настолько же было трудно сейчас. Шипкомандр удивленно спросил. «Что с вами, курсант?» «Я... простите, Лэр...» И Берс, которому наконец удалось поймать узор рисунка, вскочил на ноги и пулей вылетел из кабинета. Он вывалился из лифта, когда его опорная площадка только показалась из-под верхнего обреза проема двери и рванул по коридору. К счастью, тот был почти пуст. Шагов за сорок до видневшегося впереди открытого люка в ангар, после последнего поворота он услышал скрип окилажных цепей и слаженный рев десяток глоток. «И раз! И раз!» «А ну еще давай! Эх!» И полупридушена шабаш встала.